Глава двадцать пятая. Париж. Спустя три месяца. Эля, ты становишься суперзвездой? Уже третья статья за месяц о тебе? А заголовок-то какой! Роза пустыни в саду храбрых кабилов, самое ценное сокровище семьи Бензема. Красиво-то как! Будоражит! С улыбкой произнесла институтская подруга Моника, воссоединение с которой после драматического расставания было непростым. Фатиму Моника и Элли были сильно привязаны друг к другу. Агила строго-настрого запретила общаться с бразильянкой после того, как Фатиму застрелили у клуба. Речь шла не только о безопасности самой Элисы, но и девушки, оставшейся в Париже. Все эти месяцы в Кабилии, вдали от своего парижского круга, она скучала по свободолюбивой красавице. Тем радостнее было их воссоединение, к тому же после того, как кризис миновал, И шериф снова вернулся на учебу в Англию. Их отношения с пышногрудой красоткой перешли в гораздо более откровенное русло. Иногда он прилетал в Париж к ней, даже не ставя в известность Элли. Моника тоже изменилась. Она перестала стрелять глазками по странам и с энтузиазмом учила арабский. Иногда Элли даже казалось, что ее способности очень уж блестящие, как легко-то схватывала новый сложный язык. Она и так суперзвезда, забыла?» Подмигивает Ева, еще одна их однокурсница. Новая девушка, которая перевелась к ним из Германии только в этом году. Милая и коммуникабельная, она сразу нашла общий язык с подругами. Еще бы, такое происхождение, еще и муж такой. Только мечтать. Мы все только ищем своих принцев, а Эли уже нашла. Элиса неуютно переступила с ноги на ногу. Она не любила ни повышенное внимание к факту своего происхождения в стенах института, ни к их личной жизни стариком. Почему-то ей казалось, что факт отсутствия между ними того, что в народе принято называть химией, неизбежно станет для проницательных и опытных девушек очевидным. — А почему роза пустыни? — спросила Ева, попивая горячий раф в крафтовом стаканчике. — Ну, красиво же, — вмешалась Моника. — Романтично. — Элиса лишь махнула рукой. На самом деле ничего красивого в розе пустыни нет. Это всего лишь минерал песочного цвета, имеющий ребра и отдаленно напоминающий бутон, который можно найти в песках. Самое забавное, что в древние времена бедуины считали, словно бы это моча верблюдов, так кристаллизовалась. Девчонки прыснули, но Моника была непреклонна. Хватит все приземлять, Элиса, это на тебя не похоже. «Ты уезжала другой, более веселой и возвышенной, что ли? А сейчас все упрощаешь», — сказала в сердцах, а потом сама прикусила язык. Она ведь помнила, как уезжала подруга. На всех парах из клуба оставив на асфальте убитую Фатиму, которую приняли за саму Элису. С тех пор многое изменилось. Пришлось повзрослеть. Девушки старались не распространяться о случившемся перед Евой. Хотя понятно, что отдельные слухи, гулявшие по университету до нее доходили. Да она и сама во многом вела себя как фанатка. Это немного раздражало, но максимальный исходящий от нее позитив перекрывал все другие негативные стороны общения. Элиса посмотрела на вибрирующий телефон, увидев вызов Тарика. Мне пора домой. Не пойду на последнюю пару. У нас семейный ужин. Отец Тарика должен прилететь. Видела я его фотки. — хихикнула Ева. — И поспорить можно, кто в семье Бензема погорячее. — Такой мужик! Закачаешься. — Это правда, — согласилась Моника. Я тоже, конечно же, его загуглила. Они, кстати, совсем разные старикам Хотя оно и понятно, он ведь наполовину суданец, там все другое. И внизу, да? Говорят, у них самые большие члены в... — Моника! — резко перебила ее Элиса. — Хватит уже! Я не буду обсуждать член своего мужа с тобой. «А что такого?» — продолжала подруга, не обращая внимания на раздражение Элли. «Женщины всегда это обсуждают!» Раздраженно поспешила на выход, развернувшись на каблуках и не желая выслушивать раду подруги. «Элли! Элли! Подожди!» — услышала в спину голосок Евы. «Можете меня подбросить? Ты же живешь недалеко от Сарбона, в эль да без проблем». Они доехали быстро и весело непринужденно болтая об учебе и наиболее одиозных преподах. Ева рассказала, что ее не нужно подвозить куда-то конкретно, она выйдет вместе с ними у их дома. Эли опять не могла не скривиться, когда девушка восторженно начала комментировать роскошное жилье семьи Бенземы и с облегчением выдохнула, когда они наконец попрощались. Поднялись стариком наверх, открыли дверь, сердце Элисы невольно ёкнуло. Это происходило всякий раз, когда они поднимались вместе наверх. Вопреки своим желаниям и настрою, стоило Эле переступить порог дома, который за эти месяцы, казалось бы, должен был стать своим, она невольно вспоминала ту, самую первую картину в этих стенах. Они заходят внутрь, она неловко зажимается, потому что в первый раз дома у парня, а там... Плеяда зеркал, и в них агиллос. Ей казалось, она сразу отвернулась тогда. Так почему так отчетливо помнила татуировки на его руках? Мускулистые перекаты на золотистой коже, мощные разведенные бедра, мимику напряженного мужественного лица, а еще... Еще глаза, которые прожгли в ней дыру, стоило им только пересечься. «Элиса!» — ворвал ее из воспоминаний отдаленно знакомый женский голосок. «Рада тебя видеть!» Девушка подняла голову на направившуюся им навстречу из глубины квартиры цокающую острыми шпильками по мраморному полу залию и замерла в неприятном оцепенении. Настолько, что привычная к политессу и дежурным улыбкам Элиса даже не смогла взять себя в руки, чтобы ответить на приветствие любовницы ее свекра, так бесстыжа, не стесняясь сейчас дефилирующей по его парижской квартире. «Приветствую, дети!» — послышался рядом голос Агилоса, также выходящего навстречу молодым. Элли нервно сглотнула. Присутствие мужчины было волнительным. Почему-то невольно глаза то и дело возвращались к его мощной шее, видневшейся из небрежно расстегнутой льняной темной рубашки. Компания проследовала в гостиную. «Что будешь пить, Элли?» — спросила Гиллос, подходя к бару. «Простую воду». Ответила каким-то неестественным, нервозным голоском, который ее саму выбесил. «И почему она сейчас ведет себя, как курица?» Даже чувствует себя как курица. На фоне шикарной, вальяжной и раскрепощенной залии ее угловатость ощущалась вдвойне. Агилус усмехнулся и протянул ей стакан воды со льдом. «А я, пожалуй, буду единственной плохой девчонкой в этом зале. Впрочем, как и всегда». Гартанна сексуально хохотнула залия и приняла из рук любовника высокий бокал игристого. Мужчины тоже разделили с ней шампанское, выпив за встречу. Давно не была в Париже. Все-таки особенная здесь атмосфера, даже воздух другой. Весь летний сезон, носила бикини и яркие цвета на мексиканских пляжах, а здесь сразу захотелось облачиться в черное с ног до головы и накрасить губы красным. У Зали был контракт с модельным агентством в Мехико, пояснила Гилос. А Эли, ненавидя себя за слабость, Бросила на него резкий взгляд, отчаянно выцепляя в реакции гордость или восторг в отношении залии. Здесь и сейчас ей тоже вдруг сильно захотелось быть женственной, яркой, сексуальной, роковой. Такой, на какую мужчины сворачивают голову. Удастся ли? Предлагаю не сидеть в такой приятный осенний вечер дома, а пойти в одно из новых модных мест в латинском квартале. Мне прислали столько классных локаций. Париже вечно открывается что-то необычное и неимоверно модное». «Почему бы и нет?» — согласился Агилас с подружкой. «Думаю, Тарик редко выбирается на поверхности своей раковины. Я знаю своего сына Домоседа. Что думаешь, Эля? Хочешь выйти или останемся дома на ужин?» «Если все за, то я тоже за», — ответила, подавляя волнение. «Единственное, я бы хотела переодеться. Мы только из университета». На этой фразе Залия почему-то хмыкнула или резко сжала кулаки, но никак не прореагировала на непонятный косвенный выпад женщины. Пошла в свою комнату и уже там обнаружила, что оставила в гостиной мобильный. Выбежала обратно и... замерла в дверях, услышав диалог Агилоса с любовницей. Она ведь ничего, такая зажатая и закрытая. Неудивительно, что у него на нее даже глаза не горят. Странно. Ее мать очень красивая, яркая женщина. Видела ее пару раз на модных показах. «Элиса тоже очень красива, заля Не завидуй молодости», — хмыкнул в ответ Агилас. Талиш фыркнула. «А чему завидовать? Мне бы ее положение, я бы не ходила, а летала, а это...» «Ладно, мне-то какое дело? Я даже не часть вашей сумасшедшей семейки». За телефоном она больше не возвращалась. Нырнула обратно в свою комнату. Закрыла за собой дверь и замерла, давясь в беззвучных слезах. Как так получилось? Еще полгода назад она была уверенной в себе девушкой, которой не нужно было кому-то что-то доказывать, чтобы слыть красавицей. Неужели эта история с стариком так сильно подкосила ее, как девушку? Неужели самодостаточную яркую красавицу могут превратить в неуверенное в себе замкнутое существо с синяками под глазами обстоятельства? Прикусила губы до крови, подошла к зеркалу. Нет, она не сдастся так просто. Или она будет не Элиса Магдиси. Перед глазами всплыл образ отца в больничной палате три месяца назад, когда их семью осчастливило появление радостной новости о том, что он наконец-то вышел из комы. — Как ты, папа? — одинокая слеза из глаза. Он такой бледный и осунувшийся. Ее герой. Ее скала. — Это ты как дочь. Протягивает ей утыканную катетерами и иголками с капельницами руку. «Ты стала совсем взрослой, да? Я бы хотела, чтобы ты повел меня под руку в свадебном платье, папа». Теперь уже слезы застилают ей глаза. Она не может остановиться. «Я бы тоже очень сильно этого хотел, любимая. Все бы за это отдал». И из глаз всесильного Фахда Магдисе тоже брызгают слезы. «Скажи мне, ты счастлива?» «Да, папа». Пытается звучать как можно более уверенной в себе и в своих словах. «Не такого мужа я тебя хотел. Не из этой семьи». «Тарик замечательный, и я его люблю. Все будет хорошо, папа». Элли вложила в свои слова максимальную уверенность. Слушать сожаление и даже скрытое осуждение отца сейчас было бы нестерпимо. Чего бы оно ни касалось... Ни происхождение Бенземань, ни самого Тарика как личности, недовольство родителей легко лечится истинной любовью, ради которого ты готов преодолеть все. А когда на душе у самого сомнения, нет ничего больнее сожаления в их глазах. Если бы он только знал. Только бы отец ничего не заподозрил. Главное, чтобы он поправился, чтобы все было по-старому. Подошла к гардеробной критически окинула взглядом свои вещи, значит, зажатая и закрытая. Ну-ну.